Известная система Звездная система Y-32-18 никогда особо не интересовала жителей Содружества. В этой системе было всего три небольших и пустынных планеты. Они слишком близко находились возле светила своей системы, поэтому никакой жизни на них появиться или просто существовать не могло. Имелся всего один и очень жиденький астероидный пояс. В нем не имелось никаких важных ресурсов, ради которых стоило бы какому-нибудь государству застолбить свой протекторат над этой системой. Но сегодня именно эта система, по непонятной случайности, стала опорной точкой для страшного побоища. Больше сотни астероидов, ульев, архов пробовали на прочность объединенный флот Содружества. Представителям разумных рас, входящих в Содружество, в этом случае повезло, так как им удалось успеть передислоцировать в эту систему две мобильные базы Федерации Нивы и две мобильные базы Республики Хагдан. Все эти четыре гиганта успели прийти в систему в сопровождении своих флотов, а это означало то, что они встретили входящие корабли «Арха» во всеоружии. Громадное тоннельное орудие мобильных баз Федерации с одного выстрела уничтожали, раскалывая входящие астероиды ульев. Но даже среди них оказалось несколько монстров, на которые этим гигантам пришлось потратить по нескольку выстрелов на каждого. Архи успели воспользоваться этим, бросив все свои силы в бой. Пока гиганты сражались с гигантами, все остальные корабли старательно их оберегали, закрывая своими телами от атак, накатывающихся волнами малых кораблей этой кровожадной расы. Сотни истребителей семечек вспыхивали, пораженные лучами скорострельных пульсаров, сопровождающих мобильные базы кораблей. Но на их место приходили тысячи, десятки тысяч. Бой разгорелся не на шутку, и жуткое столкновение технологий разных раз превратило эту когда-то тихую и никому не нужную планетную систему вместо страшного побоища. Но заранее подготовившие свои позиции разумные представители Содружества просто не оставили Архам ни единого шанса. Они успели подготовить даже минные объемы, которые мощным щитом стали между входящими в систему астероидами-ульями и мобильными базами Содружества. Мощные гаксевые заряды вспыхивали уничтожающим пламенем во тьме космоса, словно маленькие звезды, пронзая своими лучами, пытающиеся прорваться корабли. После боя, когда проверяли наличие мин, выяснилось, что их просто не осталось. Ни единые из более чем десятка тысяч рассыпанных в пространстве. Все они выполнили свое предназначение уничтожать вражеские корабли. Практически за сутки, пока шел бой, система оказалась полностью завалена обломками кораблей и сотнями спасательных капсул, в которых находились ждущие своего спасения или гибели разумные. Почему только разумное, спросите вы? Да потому что архи не использовали спасательных капсул. Для них пилоты, их истребителей и малых кораблей были всего лишь расходным материалом. Сейчас, по прошествии этих суток, над этим полем боя властвовали силы Содружества, вошедшие в систему все корабли архов были уничтожены. И сейчас среди этой мешанины обломков яростно сновали юркие мошки малых кораблей флота Содружества. Они искали уцелевших. Уцелевших имелись в виду не только своих пилотов, запертых в спасательных капсулах. Имелись в виду и уцелевшие, но затаившиеся по непонятным причинам корабли архов. Руководил этим флотом и всем сражением никто иной, как секвестр Брак, бессменный начальник службы безопасности Ордена Воссоединения Республики Хагдан. Именно он и настоял на том, чтобы в этой системе был организован опорный оборонительный пункт Объединенного флота Содружества. Ему пришлось потратить целые недели на то, чтобы убедить Совет Содружества в необходимости этого действия. Ведь не зря же погибло несколько экипажей крейсеров-разведчиков Ордена, которые все же смогли передать нужную информацию своему начальству о передвижении крупной группировки архов в сторону границ Содружества. Именно этот разумный умудрился не только уговорить закоренелых политиков о необходимости быстрых и адекватных действий, но также умудрился взять под контроль командиров, посланных ему в помощь эскадр. Ведь бедой Объединенного флота всегда было то, что каждый адмирал считал себя вправе руководить Объединенным флотом, и не признавал чужих авторитетов. Но авторитет этого разумного был просто неподражаем. Никто не посмел спорить с ним. Именно он сумел расположить мобильные базы так, чтобы корабли противников не могли нанести максимальный вред. Мобильная база Федерации Нивы, имеющая громадное тоннельное орудие, находились на более дальней дистанции, чем мобильная база Республики Хагдан, вооруженная плазменными орудиями. Мобильные базы республики стояли словно кордон или как крепостная стена между вооруженными дальнобойным орудием кораблями Федерации, прикрывая их от накатывающихся волн врагов. Именно этот пожилой Саарнаму придумал этот самый трюк с минными объемами, которые приняли на себя довольно большую часть удара москитного флота противника. А ведь, насколько известно, Основная сила архов и состоит именно в многочисленности их малой авиации. Прореженные минными полями, волны истребителей были встречены волнами ракет и уничтожающими лучами пульсаров. В этой бойне приняли участие даже корабли конфедерации «Делус», которые редко когда присоединялись для участия в подобных мероприятиях. Выше считали всех остальных разумных в содружестве ниже себя. Но сегодня секвестр Браак воочию увидел, почему все так восхваляют ракеты Конфедерации. Он собственными глазами видел, как выпущенные тысячи маленьких зенитных ракет настигали юркие истребители архов. Практически ни одна ракета не прошла мимо. Поэтому Конфедерация не особо желала делиться своими технологиями в области ракетных и торпедных разработок. Именно правильная организация обороны и позволила с минимальными потерями уничтожить довольно крупную группировку противника. По общим подсчетам аналитического кластера Искентов, в систему вошла группировка численностью в 132 стероида улья. Входили они группами по 5-6 ульев. Если бы все было как обычно, без вмешательства секвестера Брага, то объединенный флот понес очень большие потери. Не помогли бы даже мобильные базы. По одной простой причине. В Содружестве еще не существовало технологий, позволяющих кораблям группами по несколько штук одновременно входить в систему. Разброс между входом кораблей иногда достигал несколько часов. Именно это всегда играло против нападающего. Но в данном случае Сарнаму заранее имел информацию о том, что архи имеют такую технологию. Именно поэтому он и настаивал на подготовке оборонительного рубежа, отлично понимая, что без подобной подготовки объединенный флот просто обречен. Даже если бы им удалось отбиться от такой группировки архов, то потери были бы просто огромные. Секвестр-брак медленно потянулся и прошелся мимо голограммы, которая изображала систему. То тут, то там на ней вспыхивали красные точки, к которым тут же скопом кидались зеленые. Это разведчики время от времени обнаруживали выжившие корабли «Архов», которые тут же массированно подавлялись и уничтожались. Орден Воссоединения не признавал эту расу за расу разумных, и поэтому они подлежали немедленному уничтожению. Ученые могли говорить ему все, что угодно. Все, что их воспаленное приемом различных нар наркотических веществ мозги могли выдать на белый свет. Но он знал одно. Есть принципы и цели Ордена. И они незыблемы. Именно благодаря этому и его упрямству Содружеству удалось избежать огромных, как финансовых, так и численных потерь среди населения. Еще раз устало потянувшись, пожилой Саарнаму снова вернулся к многочисленным отчетам, которые сыпались к нему со всех кораблей Объединенного флота. Именно он, как руководитель этой операции, Сейчас должен был просчитать все потери и убытки, а также подсчитать количество бонусных баллов, за которые участникам битвы должны были быть начислены различные премии и награды. Подумав об этом, секвестр Брак глухо вздохнул, вспомнив всех тех молодых офицеров, которые, выполняя его приказ по разведке на подконтрольных архам территориях, так и не вернулись. Они с честью выполнили задание ордена. И он, пользуясь своим служебным положением и связями, постарается сделать так, чтобы все в республике, а особенно их родственники, знали про их подвиги и гордились ими. Еще раз тяжело вздохнув, пожилой Саарнаму все же позволил бегущим строкам получаемых отчетов увлечь себя в мир цифр и данных. Мертвые к мертвым, живые к живым. Империограф. Белоснежное и довольно красивое здание буквально в смысле утопало в зелени. Вокруг огромного, но красивого особняка на многие километры раскинулся прекрасный сад. Миллионы деревьев, цветов, различных растений, привезенных со всех краев галактики, произрастали здесь. Это место очень сильно напоминало рай. Голубое небо, прозрачное, словно стекло, вода. На этой планете не было никаких признаков технической цивилизации, даже транспорт не имелся. Но стоило только ночью посмотреть на небо, то можно было заметить три яркие звезды, которые находились всегда в одном месте в виде неровного треугольника. Эта планета действительно могла кому-то показаться раем, тому, кто не попал на нее. Это была планета-тюрьма. Планета, выполняющая роль самой секретной лечебницы для психически неуравновешенных аграфов. Эти звезды на небе были не что иное, как три тяжелых боевых станции, которые должны были следить за тем, чтобы никто без разрешения не приблизился к этой планете, а тем более, чтобы никто с нее не улетел. Потому что все, кто попадал на неё, попадали сюда только по приказу Совета Глав Великих Домов. Таких заключенных на всю эту планету набралось бы разве что с десяток. И жили они все в отдельных особняках, расположенных на огромных расстояниях друг от друга. Между ними находились сотни, а то и тысячи километров, пройти которое было просто нереально. В одном из таких шикарных особняков моложавая женщина, принадлежащая к Рассиографу, медленно попивала легкое вино из тонкого фужера. Хотя с виду этот фужер очень сильно напоминал красивый вычерный хрусталь, на самом деле это был невьющийся пластик. Разбить или как-то повредить его, а тем более им повредить что-либо, было практически невозможно. Этот материал, даже если его получилось бы каким-то образом отломать от общей структуры предмета, моментально терял свое свойство и становился обычной лужицей непонятной жидкости. Все это уже успела прочувствовать и узнать Диала Ойем, не так давно глава Великого дома. Ее не сдержанные эмоциональные взрывы сыграли с ней очень плохую шутку. Она едва не уничтожила по собственной прихоти планету, на которой должен был проживать представитель одной малоизвестной в содружестве расы. Сейчас женщина имела возможность спокойно, в непринужденной обстановке осмыслить все то, что происходило тогда понять то, что она могла сделать, а что, наоборот, не надо было делать. Она медленно подняла этот бокал, который держала в своей руке, и принялась сквозь него рассматривать блики янтарного напитка. Сейчас она понимала то, что некоторые вещи, совершенные ею в последнее время, были откровенными глупостями, которыми так удачно воспользовались ее враги. И если бы она не заигралась, что сейчас бы у нее был хоть какой-то шанс для спасения. Она имела в виду собственную дочь, которую отдала на откуп пиратам, когда подставила их в флот. В тот момент подобное решение для нее было самым правильным и оптимальным. Она убивала таким две цели. Во-первых, ликвидировала свидетелей своего вмешательства, происходящее возле этой проклятой планеты. Во-вторых, она убирала своего собственного конкурента — так как ей уже неоднократно докладывали о том, что старейшины ее великого дома пытаются вести с дочерью переговоры по поводу перехвата власти. Именно поэтому она и решила избавиться от нее, понимая, что рано или поздно эти старые змеи, которые именуют себя старейшинами великого дома, смогут все же уговорить дочь отодвинуть мать от власти. Она снова отпила очередной глоток легкого вина и снова принялась смотреть на игру бликов напитка. Если бы дочь сейчас была в Великом доме, существовал бы небольшой шанс того, что она постарается принять меры к ее спасению и что-нибудь допридумает да Ведь бывали же случаи, что новый глава Великого дома из жалости забирал своего предшественника из этой тюрьмы. Обычно это делалось для того, чтобы присутствующий изложенный глава Великого дома напоминал всем об бренности бытия. И обычно такие страдальцы становились посмешищем для всего Великого Дома. Она была согласна даже стать шутом в собственном Великом Доме. В этой фразе главное слово — собственном. Она быстро бы поменялась со своей дочерью местами. Ведь не зря же она столь долгое время была главой Великого Дома. Слишком сильно уж в ее кровь въели все эти интриги по выживанию. Но судьба не оставила ей даже этого шанса. Ведь она убрала единственного разумного, который хотел бы смотреть ей в глаза и доказывать ей то, что стал выше нее. Тем, кто сейчас руководил Великим Домом, Диала Ойм не было нужно даже в виде воспоминания или напоминания. Старейшины Великого Дома слишком хорошо помнили, как она пришла к власти и сколько пролила крови. Она действительно шла по головам и трупам, чтобы достичь своей цели, не пожалев для этого даже собственных старших детей. Но никто из этих старейшин не знал, что ее первенца, наследника главы великого дома, убил не какой-то таинственный убийца, проникший в его спальню. Его убила собственная мать, которой он доверял и сделал глупость, повернувшись к ней спиной. Но он стоял между ней и властью. Именно это и стало его приговором. Точно так же приговором это стало и его брату, и ее второму ребенку. С первого взгляда могло показаться, что Диала Огьем больше не хочет бороться, так как просто не имеет никаких возможностей. Но, несмотря на все это, это была всего лишь видимость. Она продолжала в своем извращенном мозгу Прокручивать различные варианты побега с этой планеты. И даже самое невозможное. В последнее время ей удалось наладить некоторое общение с одним молодым офицером. Начальником службы безопасности одной из боевых станций, которые находились возле планеты. Кто-то может сказать, что это просто не имеет смысла, так как остаются еще две другие станции. Может быть, это и так. Но Диалову им слишком долго была в Совете глав великих домов, чтобы не учитывать всех факторов. Она заранее просчитала, что орбита планеты время от времени выводит ее в такое положение, где ее контролирует сенсорами только одна боевая станция. Именно этого момента она и ждала. Когда планета окажется под надзором только той самой боевой станции, все и должно было произойти. Она уже сумела постепенно сладкими речами уговорить этого молодого, но глупого и доверчивого Аграфа в том, что если он поможет ей избежать, она так уже быть согласно поделиться с ним частью своей власти над Великим Домом. А именно, она выйдет за него замуж, и он станет консортом Великого Дома. Кому-то это может показаться малым, но разумному, для которого потолок его развития является должность начальника службы безопасности какой-то военной станции, в заброшенной системе и бесполезная охрана заключенных, и такая награда показалась манна небесной. И теперь оставалось только ждать. Идеалову им ждала, понимая то, что ей больше ничего другого не остается. Хотя ожидание убивало ее больше всего в психологическом плане, ведь, насколько известно, ожидание смерти хуже самой смерти. Эта древняя истина уже неоднократно подтверждала свою правдивость. Великий дом Нуала Глава Великого дома Нуала совершенно не скрывал своего скучающего выражения лица, присутствуя на очередном заседании Совета глав Великих домов. Теперь, когда он уже выдал заявку на охоту за головой этой ослушницей Мии рекламу пиратов, Ему оставалось только ждать. И сейчас он совершенно не собирался тратить свои нервы или как-то отвлекаться на очередную грызню своих оппонентов в этом совете. Он сделал свой хитрый ход, объявив на очередном заседании то, что посчитал самым нужным. А именно, он обвинил глав великих домов в том, что именно из-за них в ближайшее время он не собирается возвращать поющего в империю. Когда он это заявил, все присутствующие ошарашенные молча смотрели на него. Спустя некоторое время один из них, глава дома Ириер, прокашлявшись, поинтересовался, почему он сделал именно такое заявление. Тогда он просто обвинил их в том, что с такими распрями и спорами они нарушают баланс в империи, который явно не понравится поющему. И если они все утверждают то, что никто не собирается из них принуждать поющего к чему-либо, то должны понимать и то, что тот просто не захочет иметь с ними никаких дел. Выслушав в тишине это обвинение, главы великих домов тут же принялись обвинять друг друга в том, в чем только что их всех обвинил глава дома Нуала. И теперь они грызлись между собой, не трогая его. Чем его жутко развлекали? Оставленный в покое и тишине, он с легкой ухмылкой наблюдал за тем, какую свару развели в Совете великих Домов. Но сейчас это ему и было нужно. Пока они грызутся между собой, никто не смеет его в чем-либо обвинять, и ничего с него требовать они не будут. Внезапно один из глав Великих Домов словно дернулся. Это привлекло внимание главы дома Нуала. Годеев всего он сейчас получил какое-то сообщение по нейросети, промелькнуло у него в голове. Интересно, что такого ему могли сообщить, несмотря на то, что он находится на совете глав великих домов? Не касается ли это каким-то образом происходящего сейчас здесь? Ведь иначе тот, кто посмел отвлечь главу дома от заседания, будет просто жестоко наказан. Видимо, и глава дома Хонар, а это был именно он точно так подумал, так как сразу принялся читать свое сообщение. Судя по тому, как меняло цвет его лицо, сообщение было действительно важное, если не сказать даже критически. Он сначала побледнел, потом покраснел, потом снова побледнел. Глава дома Нуала хотел было уже в шуточной форме поинтересоваться, с чем может быть связана такая яростная смена цветов, когда услышал то, что заставило забеспокоиться даже его. — Внимание, совета! — глава дома Хонор резко поднял руку, привлекая к себе внимание всех оставшихся глав Великих Домов. — У меня экстренное сообщение и очень важное. Только что ругающиеся, как бешеные скорты между собой, главы Великих Домов замолчали и внимательно посмотрели на него. Его Великий Дом по сравнению со всеми остальными был довольно малый беден и поэтому он особо никогда не старался высовываться на Совете, принимая обычно сторону большинства. Но сейчас произошло что-то, видимо, из ряда вон выходящее, раз он позволил себе подобным образом прервать ссору более могущественных великих домов. Дождавшись тишины, он медленно встал. «Мне только что сообщили мои агенты из Федерации», — начал медленно говорить он, тщательно подбирая слова, — что их служба безопасности объявила розыск. Они ищут представителей определенной расы. «А нам какая от этого польза?» — не выдержав театральности напряжения, которое старательно спроецировал глава дома Хонар своей неторопливой речью, перебил его глава дома Нуала. «Мало ли кого они там ищут? Нам какая от этого польза?» Глава великих домов позволила себе несколько недвусмысленных смешков и намеков на то, что глава самого слабого великого дома внезапно стал еще и довольно пугливым. Но в этот раз почему-то на него эти смешки не подействовали никоим образом. Его лицо исказило кривая ухмылка, словно узнал что-то такое, что сейчас должен заткнуть даже самых смешливых, вне зависимости от того великого дома, которому они принадлежат. Вообще-то поиск этой расы инкриминировали представители империи Серпентер. Искривив всю свою ухмылку, еще больше он повернулся к главе Великого Дома Нуала. И по какой-то странной случайности они называют эту расу, которую разыскивают, «поющими». На зал совета глав Великих Домов внезапно обрушилась тишина. Создалось впечатление, что присутствующие даже перестали дышать. Настолько это было шокирующее заявление. Главы домов в шоке переводили свои взгляды с одного главы Великого дома на другого, которые продолжали друг друга буравить взглядом. Но они же не знают, в панике метались мысли в голове у главы Великого дома Нуала. Они не могут знать, зачем нам нужны поющие. Или, может быть, у них такие же потребности? Но откуда? Неужели они узнали, зачем нам нужны поющие, и пытаются помешать нам? Все эти панические мысли промелькнули у него в голове буквально за десятые доли мгновения. Но, может быть, глава Великого дома Нуала все же соизволит предоставить совету глав Великих домов поющего, которого нашли его агенты? Глава Великого Дома Хонор, видимо, решил использовать свой звездный чест на полную катушку, стараясь добить своего оппонента, от которого в прошлом неоднократно терпел различные оскорбления и унижения. Это у меня создается впечатление, что они ищут именно нашего поющего. Ведь мы до сих пор так и не увидели его. А что будет, если они найдут его раньше? Может быть, они его хотят съесть? Как раз момент какого-нибудь своего ритуального праздника. Откуда мы знаем? Я требую, чтобы глава Великого дома Нуала как можно быстрее предоставил нам найденного его агентами поющего. Или же, если он этого не может сделать в ближайшее время, чтобы он передал это дело и всю имеющуюся у него по поющему информацию более компетентным агентам других великих домов. Закончив свой монолог, глава дома Хонор сел на свое место в абсолютной тишине. Он поступил очень хитро. Он не стал забирать всю славу себе, ведь он так и сказал, чтобы глава Великого дома Нуала передал всю имеющуюся у него информацию по поющему агентам других великих домов, являющихся более компетентными в решении данного вопроса. Таким образом, Великим домом, который заберет у него всю информацию, а также и самого поющего, может стать любой другой Великий Дом. Глава Великого Дома Нуала, не скрывая своей злости, заскрежетал зубами. Только что этот самый незаметный глава маленького и никому не нужного, но Великого Дома внес новый распри в совет глав Великих Домов, так как они сейчас будут снова грызться между собой за то, кто из них больше всего имеет право забрать у него поющего. Как он и ожидал, после заявления главы Великого дома Хонар, очередное совещание глав Великих домов моментально превратилось в новую беспричинную ссору, переходящую в откровенное обвинение и оскорбления Главы Великих домов сейчас абсолютно не стеснялись в выражениях, стараясь унизить и оскорбить своих противников. Каждый из них отлично понимал то, что, получив в свои руки поющего, он получит и полную власть в империи. А может, даже и в самом Содружестве. Глава Великого Дома Нуала судорожно сжал кулаки до боли. Он уже знал, что его сегодня ждет. Ему необходимо срочно связаться с теми пиратами, с которыми он договорился о поисках этой проклятой девчонки. «Ему придется даже увеличить им оплату», лишь бы они предоставили ему то, что было нужно. Если он этого не сделает и не получит желаемое, то, скорее всего, скоро окажется там же, где оказался его недавний оппонент по совету, бывшая глава Великого дома Уим, Диала. Пираты. Бывший адмирал военного флота Федерации ехидно ухмылялся, не скрывая свои насмешки над оппонентом. Все время его снятся связи с главой Великого дома Нуала, Империя Граф. Но едва только связь была разорвана, с его лица моментально исчезли любые признаки веселья. Его лицо моментально превратилось в каменную маску. Он поднял свой ледяной взгляд и вперил его сидящего напротив помощника. «Видимо, этого зазнайку очень сильно прищемили», — не скрывая своей насмешки, хмыкнул тот в ответ на немой вопрос своего адмирала. «Если он уже позволяет себе так...» не скрывая своих эмоций, орать по связи на абсолютно незнакомых ему разумных. — Где же его знаменитая невозмутимость? — Смеешься? — хмуро поинтересовался у него адмирал Вырин. — Очень смешно. Но мне было бы еще смешнее, если бы ты мне рассказал, по какой такой причине до сих пор у меня нет никакой информации о том, кого мы ищем. Или, к примеру, о том, почему этот выкормыш бездны пытается поймать эту девчонку. У меня нет никакой информации. Почему? Адмирал, мы делаем все, что можем. Улыбку словно сдуло с лица его помощника. Но единственное, что мы успели выяснить, так это то, что эта девчонка каким-то образом умудрилась пересечься с группой рыцарей-креатов, которые выполняли какое-то поручение своего ордена в системе Барза. После нескольких неудачных попыток ее захвата Они обратились в наемную корпорацию, какую-то из новых. Название у них какое-то странное, идиотское. Хайт. Идиотская? Внезапно, словно что-то ударило адмирала так, что он подпрыгнул. Да ты вообще знаешь, что это слово означает на древнем наречии моего народа? Это означает смерть. Новая корпорация, говоришь. А ты узнал, откуда она взялась? Кто ее руководит? Узнали, что она появилась недавно. Принялся зачитывать помощник данные со своего планшета, куда, видимо, сбрасывали их в виде отчетов его сотрудники. Организовал ее какой-то странной разумной с периферии Содружества. Артем. К какой расе он относится, определить не удалось. Этот вопрос я вообще так и не понял. Но надо будет выяснить. Кроме того, у его корпорации состоит несколько кораблей. Один из них большого класса. — Скорее всего, линкор. Пара тяжелых крейсеров, один средний и один легкий. — Линкор, говоришь? — адмирал снова хмуро посмотрел на своего помощника. — А какой линкор? Какого поколения? Какое государство его произвело и чего нам от него ожидать в боевом плане? — По имеющимся у меня данным, он производство Республики Хагдан. Помощник удивленно поднял глаза на своего адмирала. Тут написано, что он произведен по спецзаказу на верхах Ордена Воссоединения. Но это же просто невозможно. А вот теперь проанализируй то, что ты мне только что сказал. Адмирал тяжело откинулся на спинку своего кресла. Особенно слова про то, что эта корпорация появилась недавно. А в ней уже имеется республиканский линкор, да еще сделанный по спецзаказу. Ты вообще понимаешь, сколько стоит такой корабль? Такие корпорации просто так не появляются. Кто за ней стоит, вы узнали? Наш источник сообщает, что им несколько раз повышали рейтинг. Судя по тому, как побледнело лицо помощника, адмирал уже примерно понял, в какую сторону дует ветер в этой ситуации. Им рейтинг повышал лично генерал службы безопасности Федерации Нивей Кром -Таир. Адмирал молча и осуждающе смотрел на своего помощника, до которого только сейчас стала доходить вся глубина той задницы, которую они только что попали благодаря принятому заказу у главы Великого дома Нуала. Теперь и последнему идиоту было понятно то, что эта корпорация была создана на базе службы безопасности Федерации Нивей. Скорее всего, это какой-то подставной отряд, который Федерация использует для выполнения каких-либо грязных заданий. И сейчас они взяли заказ на то, что могут сцепиться с этим отрядом. Адмирал отлично понимал, что, скорее всего, то, что было на виду у его людей, является всего лишь ширмой. Эта корпорация, скорее всего, владеет не одним, а несколькими линкорами. Причем, скорее всего, один из них является производство Республики Остальные Федерации. Кроме того, одно дело нападать на устаревшие корабли какой-нибудь корпорации наемников, где дерутся только за деньги. И совершенно другое — нападать на корпорацию, которая состоит из сотрудников, пусть даже бывших, службы безопасности, которые в своем большинстве являются идейными. Кроме этого, у них наверняка имеются технологии, которые явно не являются устаревшими. То есть его кораблям, Предстоит встретиться с кадровыми военными, вооруженными, скорее всего, оборудованием, которое они получат на закрытых торговых площадках Службы Безопасности Федерации. А если за ними стоит такой опытный зверь, как генерал Кром Таир, то ситуация становится еще хуже. Адмирал мог многое сказать про этого старого цепного пса Федерации. Много хорошего и много плохого. Но только одно он мог сказать точно. Сотрудники этого боевого спорта никогда не жаловались на то, что их обделяли новейшим оборудованием. Этот генерал отлично понимал, что чем лучше экипированы его бойцы, тем быстрее они достигнут нужной ему цели. Адмирал тяжело вздохнул. Ведь если бы его делом занимался именно этот офицер службы безопасности, то наверняка бы ему не пришлось бежать во фронтир заниматься пиратством. Этот генерал был из тех, кого очень сложно было обмануть сфабрикованными на коленке доносами. Он всегда умел докапываться до истины. У такого генерала и адмирал бы спокойно посидел под замком, будучи уверенным в том, что тот доберется до истины. И иметь такого врага он явно не хотел, понимая, что тот случай нужды объявит на него такую охоту, в которой загонщики будут участвовать из кадра регулярного боевого флота Федерации. Видимо, все то, что он сейчас обдумывал, было у него написано на лице, потому что его помощник менял цвет лица, словно светомаскировку. Он был бы рад, наверное, как-нибудь развеять сомнения своего адмирала. Но именно сейчас, получив столько информации для обдумывания, тому хотелось побыть наедине с самим собой. Именно поэтому он просто кивнул головой своему помощнику на дверь. Этот парень был очень понятлив и поэтому исчез из помещения моментально. Адмирал медленно закрыл свои глаза. Сейчас ему нужно было подумать о том, как же ему теперь вылезти из того места, куда он влез, когда принял заказ от этого аграфского ублюдка. Илгус. Вознесенный Конрад медленно открыл глаза. Его состояние после выплеска эмоций великого учителя Илгуса было просто ужасно. И это несмотря на то, что он постарался погасить его воздействие тем, что заранее отключил свое сознание. Осознавая свои ощущения, он понимал, насколько тот удар был силен. Он просто не мог представить себе то, как себя чувствовали те, кто находился рядом с учителем. Медленно приходя в себя, он попытался связаться со своим кораблем, в сейчас находился. По испуганным эмоциям корабля он понял, что когда произошел удар, то потерявший управление корабль постарался спастись, как можно быстрее уходя от того места, где его настигла угроза. Сейчас он находился в 12 системах от первоначального своего места расположения и пытался уйти дальше. Вознесенный Конрад с большим трудом сумел успокоить, и как-то привести в порядок эмоции своего старого товарища. Ведь по-другому он этот корабль назвать-то и не мог. Едва он представил себе состояние корабля, подвешившегося удару великого учителя, то понял и то, что ему еще повезло, так как у него был маленький корабль. Самый маленький из тех, которые могли совершать гиперпространственные прыжки между системами. Ведь если бы у него был большой корабль, хотя бы класса линейного крейсера, то он бы сейчас находился вообще неизвестно где. Этот кораблик мог прыгать только на одну систему, максимум на две, что и дало ему возможность упрыгать на 12 систем, находясь под угрозой. С большим трудом вознесенному Конраду удалось уговорить корабль вернуться в систему Барза, ведь его там должен был ждать разумный Артем, с которым у него шли переговоры о поставках кристаллов для учителя. И это сейчас для Вознесенного Конрада было важнее собственной жизни. Хотя он чувствовал где-то краем своего сознания, что то, что с ним происходит, неправильно, но по какой-то непонятной для него причине отказаться не мог. Пока его верный кораблик разгонялся для прыжка в обратном направлении, Вознесенный Конрад попытался связаться с учителем, но его состояние было настолько плохим, что он просто не мог даже послать зов поэтому он решил немного отдохнуть, дав возможность кораблю сделать несколько прыжков. Это время должно было дать ему возможность прийти в себя и восстановить свои силы. Если бы он знал, что сейчас происходит в системе кольцо Ларва, то у него, скорее всего, не возникло бы никакого желания выходить на контакт с тем, кто считал себя живым воплощением Бога. Через несколько дней во время очередного прыжка Вознесенный Конрад все же смог связаться с учителем. — Где ты? — полыхнула багровом звезда, которая олицетворяла собой учителя в сознании Вознесенного Конрада. — Почему ты столько времени молчал? Вознесенные искали тебя по всей галактике. Где ты был? — Я был без сознания, мой учитель, — как можно спокойнее постарался ответить ему Вознесенный Конрад всем своим видом проецируя ощущение и признание собственной вины за произошедшее. А мой корабль, потерявший управление, испугался твоей силы и бросился бежать. Я сейчас возвращаюсь в систему Барза Федерации Нивей, где у меня назначена встреча с поставщиком пси -кристаллов. Я должен знать, учитель, что мне ему сказать. Будет ли то, что он потребовал в обмен на свой товар, Или же опять не дадут набор мусора, за который я даже поддельных кристаллов не куплю. Судя по тому, как пошли багровые волны по звезде, олицетворяющей учителя, ему очень не понравилось напоминание о том, как он пытался обмануть поставщика, подсунув ему никому не нужный хлам под видом артефакта древних. Но Вознесенный Кодрат не собирался как-то церемониться или пытался обмануть учителя. Сейчас он не видел в этом смысла ведь это должна была быть последняя попытка работать с этим поставщиком. Если сейчас не получится договориться, то он опасался, что никакой поставки этих кристаллов для учителя не будет. Слишком уж своенравный был этот разумный, который категорически не воспринимал никаких авторитетов. Даже авторитет великого учителя, который признала практически вся галактика и которому поклонялись миллионы разумных, Для него был просто пустым звуком, так как он не видел никакой пользы от этого разумного. Тем более после того, как тот попытался его нагло обмануть. «Я немедленно отправлю вознесенного яруса в ту систему с грузом артефактов», — успокоилась наконец-то звезда. «Постарайся получить за них максимальное количество кристаллов. Наши партнеры, которые поставляют нам корабли, требуют немедленно поставок пси-кристаллов, поэтому не подведи меня». Когда разорвалась связь с учителем, вознесенный Конрад озлобленно скривился. Он прекрасно понял, что с новой партией артефактов опять что-то будет не так, ведь учитель так и не сказал о том, что выполнить требования этого аратема.